Глава 6. Единство и борьба противоположностей. Не кажется ли вам странным то, что при полном и безоговорочном доминировании мужчин в общинах наших древних предков выбор партнера обычно делали женщины. На первый взгляд, это совершенно нелогично. Полагалось бы наоборот: доминирующие мужи устраивают кастинги, на которых женщинам нужно показать себя с лучшей стороны. Однако же кастинги, если это можно так назвать, устраивали женщины. Парадокс. На самом деле это было совершенно правильно и абсолютно верно. Потому что половой отбор и внутриобщинная иерархия полов – разные понятия, никак не связанные друг с другом. Выбирающей стороной при половом отборе является та сторона, которая прилагает больше родительских усилий, которая вносит больший вклад в выращивание потомства. В подавляющем большинстве случаев, то есть у большинства животных, вклад самок превышает вклад самцов, а у млекопитающих это общий закон, поэтому выбор делают самки. Вдобавок у многих биологических видов Самки готовы к спариванию, то есть к оплодотворению не всегда, а только в определенные периоды, в периоды овуляции. Самцы же способны спариваться когда угодно. При таком раскладе получается, что самки представляют собой ограниченный ресурс, дефицитный ресурс, а за дефицитное нужно конкурировать. Каждый вид решает эту проблему по-своему. Горилы живут гаремами, в которых всегда есть сколько-то готовых к спариванию самок, а шимпанзе образуют общины, в которых самцы и самки свободно спариваются между собой и тоже всегда есть с кем самцам этим делом заняться. Вожаки-шимпанзе имеют не исключительное, а преимущественное право на спаривание. Вообще-то самцы запрограммированы природой, не на половой акт как таковой, а на оплодотворение самок. Беременные и кормящие самки горилл или шимпанзе, и не только их, которые не способны к зачатию, самцов не привлекают. А вот овуляцию самки выставляют на показ в прямом смысле этого слова. Например, у самок шимпанзе в этот благоприятный для зачатия период краснеет и припухает кожа в анагенитальной области. Перед спариванием самцы внимательно осматривают это место, чтобы убедиться в готовности самки. Но вы понимаете, что при парном образе жизни демонстрация способности к зачатию не нужна ни самкам, ни самцам. Каждый джентльмен должен иметь дело только со своей дамой сердца, он не должен приставать к чужим женам, а другие джентльмены не должны домогаться его жены. То, что хорошо для гарема или большой шведской семьи, совершенно не годится для семейных пар, скрепленных верностью и доверием. Поэтому в ходе эволюции человека острый топор полового отбора отсек выставление овуляции на показ а заодно смягчил ограничение на спаривание. Женщины привлекают мужчин и во время беременности, и во время кормления грудью. У разумного человека на первый план выходит доставляющий удовольствие процесс, а не его биологический результат оплодотворения. Обоняние у нас хуже, чем у других приматов, и существует множество гипотез, объясняющих это начиная с гипотезы перестройки головного мозга, при которой интеллектуальные отделы коры больших полушарий развивались за счет уменьшения обонятельной части височной доли и заканчивая версией, согласно которой ухудшение обоняния было вызвано переходом к парному образу жизни. По запаху можно понять, в каком периоде менструального цикла находится женщина, но с женской точки зрения мужчинам было незачем это знать, вот и предпочитали они тех, у кого нюх похуже. Как по-вашему, зачем нашим предкам понадобился переход от свободной любви к парным отношениям? Был ли в этом приспособительный смысл или же причиной всему коварство женщин? Захотелось женщинам, чтобы у каждой из них был свой собственный мужчина, и они поставили вопрос ребром «или будет по-нашему, или руки прочь от нас». Мужики повздыхали, повозмущались и уступили. Сильный пол, к слову, будь сказано, гораздо чаще уступает слабому, чем наоборот. Преимуществ у парного образа жизни два, одно лучше другого. Во-первых, при парном образе жизни отцы в большинстве случаев проявляют выраженную заботу о потомстве, чего в шведской семье практически не бывает. Чем больше заботы, тем больше шансов дорастить потомство до половозрелого возраста. Мужская стратегия переключается с «оплодотворить» на «вырастить потомство», которое передаст мои гены своим потомкам. Результатом становится более интенсивный прирост в популяции – С эволюционной точки зрения это просто замечательно. Во-вторых, при парном образе жизни резко уменьшаются конфликты между самцами за обладание самками. Разбились на пары, устаканили расклады. Какой смысл конфликтовать? А конфликты между самцами опасны не только тем, что они снижают численность общины. Конфликты препятствуют объединению в крупные группы, крайне выгодные в приспособительном смысле. Согласно одной из гипотез, человек разумный одолел более крепкого физически человека неандертальского только благодаря способности к объединению в крупные общины. Ну и вообще, недаром же говорится, что вместе мы – сила. Оцените, как снижается внешняя брутальность самцов В ряду горилла-шимпанзе-человек. Гориллы, как хранители гаремов, брутальны до невероятного. Шимпанзе гораздо приветливее на вид, но брутальности у них хватает. Ну а мужчины, в сравнении со своими близкими родственниками из отряда приматов, просто милашки. В парах, где самцу уже не надо было столь ретиво охранять свою самку от чужих посягательств, На первое место выступили верность и заботливость, а не агрессивность. Парная самка уже не могла рассчитывать на помощь других самок из гарема или общины. Ей приходилось полагаться только на своего партнера. Спросите у семейного психолога, для чего мужчины и женщины объединялись в устойчивые пары, и вы, скорее всего, получите такой ответ – для того, чтобы со всей охотой и ответственностью конкурировать друг с другом. Если предельно упростить, то всю конкуренцию между полами можно свести к войне генов. Гены конкурируют между собой, стараясь оставить как можно больше копий. Но у организмов, размножающихся половым путем, каждый признак определяется взаимодействием двух генов отцовского и материнского. В большинстве случаев один ген из пары, образованный отцовским и материнским генами, полностью подавляет парный ген. Один ген является доминантным, проявляющимся в потомстве, а другой – рецессивным, немым. Что это как не конкуренция Рассмотрим группу, в которой самцы и самки свободно спариваются друг с другом, например, стаю шимпанзе. Самец оплодотворяет самку. Биологический смысл жизни самца и самки состоит в том, чтобы произвести потомство. У них общая цель, но и здесь проявляется отчетливая конкуренция. Самцу нужно, чтобы его ребенок получил от матери как можно больше питательных веществ, чтобы он получился крупным, сильным, здоровым и прочее. Интерес самца заключается в максимальной эксплуатации плодом ресурсов матери, и это абсолютно логично. Что будет с самкой после беременности самцу не неважно. Его цель – оплодотворить как можно больше самок и оставить как можно больше потомства – здорового, жизнеспособного потомства. Целью самки также является максимально возможное воспроизведение потомства, но для этого ей нужно бережно расходовать свои ресурсы, не вкладываясь по максимуму в данную беременность. Не отдавать все одному ребенку, а оставить что-то будущим детям. Во время беременности материнский организм подавляет чрезмерные запросы плода в определенной мере Ограничивает его рост. Конфликт на лицо и он сохранился даже после перехода к парным отношениям. Традиционно было принято считать, что у людей выбор партнера определяется правилами, принятыми в обществе, культурой общества, то есть предпочтение навязывается человеку извне. От рождения каждый человек представляет собой условную чистую доску, на которой социум пишет свои правила. На самом деле все не так. Социум может принуждать мужчин и женщин подчиняться принятым правилам. Но у каждого человека изначально есть определенные предпочтения по выбору сексуального партнера. Есть своя сексуальная стратегия, которая сформировалась в ходе эволюции. У каждого пола своя стратегия. Универсальная стратегия, не зависящая от социальных установок. В глубине души все мужчины хотят одного, а женщины – другого, и эта разница абсолютно закономерна. Она обусловлена тем, что в ходе эволюции мужчинам и женщинам приходилось по-разному приспосабливаться, приходилось решать разные проблемы – А разные проблемы при помощи одной стратегии не решить. Можно сказать, что конфликт между мужчиной и женщиной записан в их генах. Это, конечно же, не означает того, что мужчина и женщина должны непременно и беспрестанно конфликтовать между собой. Под конфликтом понимается разность интересов и разность сексуальных стратегий. Дружно зрим в корень. А в корне у нас разные потребности. Мужчина стремится оплодотворить как можно больше женщин и хочет быть уверен в своем отцовстве. Женщина хочет, чтобы мужчина обеспечивал ее и ее потомство ресурсами. Эти желания природные, естественные. Они не зависят ни от расы, ни от национальности, ни от религиозных взглядов, Не от исторического периода, ни от места жительства, ни от каких-то иных причин, а определяются только полом. Да, представители разных обществ ведут себя по отношению к противоположному полу по-разному, но в глубине души все они хотят одного и того же. В 1979 году американский антрополог Дональд Саймонс сформулировал теорию сексуальных стратегий, которая впоследствии была развита другими учеными. Надо сказать, что изначально у этой теории сторонников было гораздо меньше, чем противников, но постепенно противников становится все меньше и меньше, а число сторонников растет. Дело в том, что при первом знакомстве с теорией сексуальных стратегий Бывает трудно поверить в ее справедливость для всех и каждого. В эту теорию надо вникать. Вникнем и вздрогнем. Теория сексуальных стратегий объединяет 9 гипотез. Первая гипотеза утверждает, что для мужчин краткосрочные сексуальные отношения имеют более важное значение, чем для женщин. К такому выводу можно прийти на основании сравнения минимальных родительских вкладов, порции спермы и нескольких лет, которые уходят на беременность и грудное вскармливание. Размер вклада определяет стратегию, и потому краткосрочные сексуальные отношения стали основным компонентом мужской сексуальной стратегии. Мужчина настроен природой на кратковременную связь. Согласно второй гипотезе, мужчины, которым нужна партнерша для краткосрочных сексуальных отношений, ищут сексуально доступных женщин. Мужчины высоко ценят качество сигнализирующие о сексуальной доступности партнерши, если речь идет о краткосрочных отношениях. Но у партнерш для долгосрочных отношений те же качества могут рассматриваться не как достоинство, а как недостаток. Для подруги на один уикенд неразборчивость в связях – желательное качество, а для кандидатки в жены – крайне нежелательное. Кстати говоря, женщин неразборчивость в связях и прочие признаки сексуальной доступности партнера – отпугивает в любом случае. Третья гипотеза гласит, что мужчины, ищущие краткосрочную партнершу, стараются свести к минимуму свои обязательства и затраты. Иначе и быть не может, потому что краткосрочность отношений не располагает сильно в них вкладываться. Четвертая гипотеза утверждает, что мужчинам, ищущим краткосрочную партнершу, Нужны женщины, способные где-то рождению. Не спешите удивляться, а разве долговременным партнершм такая способность не нужна, дождитесь следующей гипотезы. Изначально способность партнерши где-то рождению означала, что самец не напрасно потратит свою драгоценную сперму. В наше время способность где-то рождению расценивается как знак качества партнерши. Разумеется, современным мужчинам редко бывают нужны дети от кратковременных партнерш. Им нужны качественные партнерши, не вышедшие из репродуктивного возраста. Способность к где-то рождению служит знаком качества. Согласно пятой гипотезе мужчины, ищущие партнершу для длительных отношений обращает внимание не столько на способность женщины где-то рождению, сколько на ее репродуктивную ценность, то есть на то, сколько детей она может родить в будущем. Чем моложе женщина, уже достигшая репродуктивного возраста, тем выше ее репродуктивная ценность. Репродуктивная ценность партнерш на один уикенд мужчин не интересует, потому что у них не может быть с такими партнершами общего будущего. Конечно же, бывает и так, что при заключении брака репродуктивная ценность женщины вообще не принимается во внимание. Но мы сейчас обсуждаем общую стратегию, а не разбираем частные случаи. Шестая гипотеза гласит, что мужчины, ищущие партнершу для долгосрочных отношений, Стремятся обеспечить уверенность в своем отцовстве. Для мужчин это огромная проблема, которую женщины вряд ли могут осознать во всей ее полноте, поскольку у них такой проблемы не возникает. Женщина всегда уверена в том, что ее ребенок – это ее ребенок. Как вы думаете, почему у великого множества народов традиционно принято жениться на девственницах? А почему мужчины так ревнивы? Ведь им, изначально запрограммированным на краткосрочные связи, ревновать вообще не положено. Все дело в проблеме отцовства, инстинкте, который побуждает мужчину охранять его долговременную партнершу от посягательств других мужчин. Встречались ли вам эпические герои, у которых среди прочих положительных качеств Была верность жене. Мужчина скорее должен быть верен идее, своему народу или правителю. А вот какую положительную героиню не возьми, речь идет о произведениях былых времен, так она непременно окажется верной женой. О, сколько ночей Пенелопа распускала то, что успевала наткать в течение дня, затягивая время. Одиссей же не сильно торопился к верной жене. По дороге домой он прожил один год на острове с волшебницей Киркой и семь лет на другом острове со сладкоречивой нимфой Калипса. И ничего, как говорится, «быль молодцу не укор». С мужской стратегией мы на этом заканчиваем и переходим к женской. Согласно седьмой гипотезе, женщины, ищущие партнера для краткосрочных отношений, предпочитают мужчин согласных сразу же поделиться с ними ресурсами. Противоречие краткосрочных интересов женщин и мужчин на лицо У нас есть конфликт, как говорят сценаристы. А без конфликта никак. Ведь у женщин свои стратегические проблемы. Правда, их меньше, чем у мужчин, поэтому мужчинам досталось вдвое больше гипотез – шесть против трех. У женщин нет проблем уверенности – в своем материнстве, для максимально полной реализации репродуктивного потенциала женщинам не нужно так много партнеров, как мужчинам, ведь при любом их количестве она не сможет рожать в год более одного ребенка, условно. Определением репродуктивной способности партнера женщины сильно не заморачиваются – поскольку мужчины сохраняют эту способность вплоть до преклонного возраста. Восьмая гипотеза утверждает, что при выборе партнера для краткосрочных отношений женщины проявляют большую разборчивость и большую требовательность, нежели мужчины. Почему? Да потому что женщины гораздо чаще мужчин используют краткосрочные отношения, для оценки партнеров в качестве возможных постоянных. Для мужчин кратковременные связи – это просто кратковременные связи, а у женщин они могут быть испытательной прелюдией к чему-то большему. Именно потому женщины отрицательно относятся к половой неиздержанности своих партнеров и требуют от партнера верности даже при заведомо краткосрочных связях. Несдержанность в половой жизни буржуазна. Она признак разложения, сказал однажды Владимир Ульянов Ленин. Он и тут ошибся. Несдержанность в половой жизни свойственна не буржуазии, а мужчинам. Вот вам очередное практическое задание. Скажите, в каких отношениях, краткосрочных или долгосрочных, женщины должны больше ценить Такой мужской признак, как физическая сила. Правильный ответ, как принято, будет дан в конце главы. Девятая и последняя гипотеза гласит, что женщины отдают предпочтение тем партнерам для долгосрочных отношений, которые могут дать больше ресурсов их общим детям. Мужчины же обращают меньшее внимание на это качество при выборе долговременных партнерш. Отрицательное отношение к изменам долговременных партнеров у мужчин и женщин имеет разные психологические корни. Мужчину прежде всего беспокоит проблема отцовства, а женщина опасается, что ее партнер потратит на интрижки ресурсы, которые должны достаться семье. Короче говоря, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Вы никогда не вдумывались в сокровенный смысл этой фразы. На первый взгляд может показаться, что два горба появились у верблюда от тяжелой жизни, но смысл совсем другой. Жизнь – это борьба, поэтому верблюду нужно два горба, чтобы горбы могли бы бороться друг с другом. Это была шутка-разминка, посвященная памяти Великого Конфуция, который сказал не пошутишь и не весело продолжаем наш серьезный разговор дальше главным ресурсом для мужчины является женщина, а для женщины те блага которые может дать ей мужчина вынимая это можно легко объяснить почему многоженство получилось столь широкое распространение в человеческой популяции только обеспеченные мужчины могут позволить себе содержать несколько жен. Бедному такая роскошь непосредством. Многоженство – пример гармоничного совпадения интересов обоих полов. Мужчина хочет получить как можно больше женщин, его главный ресурс. А женщины получают от богатого мужа желаемые блага. Ну а то, что при таком положении дел определенная часть мужчин остается без жен – не заботит никого, кроме самих холостяков по неволе. Многомужество же встречается крайне редко, и, как принято считать, чаще всего бывает вызвано дефицитом или малым количеством женщин, или недостатком природных ресурсов. Женщин бывает мало там, где рождение дочери считается неблагоприятным по принципу «отрезанного ломтя». Родители тратятся на дочь, а она потом уходит в другую семью и заботится о родителях мужа. Тут все ясно. Если женщин мало, то мужчинам волей-неволей приходится мириться с многомужием. Но как многомужие может быть связано с недостатком природных ресурсов? Дело в том, что при таком дефиците люди стараются не дробить свое имущество – свои владения между наследниками. Вместо того, чтобы заводить себе по отдельной жене, родные братья женятся на одной женщине, и то же самое делают их сыновья мужского пола. В результате не происходит дробление имущества, находящегося во владении семьи. Разумеется, такая стратегия работает только в том случае, если наследников в каждом поколении рождается мало, Но там, где ресурсов недостаточно, рождаемость приходится ограничивать сознательно. Многомужие вынужденная мера, а многоженство вынужденным назвать нельзя. Кстати говоря, шотландский антрополог Джон Фергюсон Макленн, живший в XIX веке, считал многомужие переходной стадией от шведской семьи к парным отношениям. А теперь давайте отвлечемся от великой гендерной борьбы, борьбы противоположностей, объединенных в семейную пару, и поговорим о том, как хорошие поступки продлевают людям жизнь. Средняя продолжительность жизни наших ближайших родственников шимпанзе – 40 лет. Средняя продолжительность жизни человека в среднем по всему миру, а не по отдельным странам – около 70 лет сторонником здорового образа жизни, такая разница может показаться парадоксальной. Но как может близкородственная нам обезьяна, живущая в благодатных природных условиях, питающаяся исключительно свежей и экологически чистой пищей, проводящая все время на свежем воздухе, не имеющая вредных привычек и не читающая газет, жить меньше человека? погрязшего в фастфуде, гиподинамии и вечных стрессах. Но речь сейчас идет не о продолжительности жизни как таковой, а о том, что репродуктивная функция у самок-шимпанзе угасает к концу жизненного срока, одновременно со всеми прочими физиологическими функциями. Такого периода, как жизнь после наступления менопаузы, у шимпанзе, и других приматов нет. А вот у человека он есть, и приходится на него целая треть жизни, которая выглядит бесполезной с биологической точки зрения. Да, именно бесполезной, ведь после наступления менопаузы женщина не способна производить потомство. Самое распространенное объяснение этому таково, Прогресс привел к увеличению продолжительности человеческой жизни, но не к удлинению репродуктивного периода, который запрограммирован генетически очень жестко. Вот и получилась менопауза, разница между тем, что было предопределено изначально, и тем, что есть на самом деле. Но есть гипотеза, которая связывает долгую жизнь после наступления менопаузы с удлинением продолжительности детства. Продолжительность детства напрямую связана с организацией живого существа. У более высокоорганизованных существ детство длится дольше, и человеку, как венцу творения, положено иметь самое длинное детство. Вдобавок к этому мы рождаемся раньше, чем полагалось бы по природным законам, чтобы голова могла пройти через тазовое отверстие. А еще человек перманентно накапливает знания и совершенствует свои навыки. На усвоение всего этого богатства требуется все больше и больше времени. Короче говоря, мы делаем все возможное для того, чтобы наше детство не кончалось. Традиционно принято считать, что удлинение детства было главным и решающим фактором для перехода от свободных сексуальных отношений к парным. Без мужской помощи женщины не справлялись с пестованием своих карапузов. Но недавно, в конце прошлого века, появилась гипотеза, объясняющая долгую постменопаузную жизнь как приспособительный признак, помогающий выращивать потомство. Бабушки помогают своим дочерям выращивать детей, разделяет с ними родительскую ответственность. В результате внуки заботливых бабушек имеют преимущество перед другими детьми. Гипотеза заботливых бабушек – очередной пример пользы, которую приносит альтруизм. У бабушек нет родительского инстинкта по отношению к внукам, они заботятся о них из альтруистических побуждений, и получают за это награду долгую жизнь. Неизвестно, на каком этапе человеческой эволюции появились заботливые бабушки. Существует три версии. Согласно ранней версии, бабушки начали проявлять заботу о внуках во времена человека работающего, то есть около двух миллионов лет назад. Средняя версия относит появление заботливых бабушек к началу первого расселения человека, расселения человека, прямоходящего по Евразии. И в этом случае получается, что заботливые бабушки существуют 600 тысяч лет. Поздняя версия утверждает, что заботливые бабушки появились всего-навсего 50 тысяч лет назад, в начале второго расселения человека, когда из Африки вышли наши прямые предки сапиенсы. Большинство сторонников гипотезы заботливых бабушек склоняются к поздней версии. Мужчина и женщина составляют пару для того, чтобы вместе делать общее дело – растить своих детей. Но и тут внешнее единство на поверку оказывается борьбой противоположностей. Во-первых, привязанность матери к ребенку Имеет биологическую природу, а привязанность отца скорее социальная, чем биологическое изобретение. Во-вторых, у отцов и матерей разные родительские роли. Мать заботится о ребенке и не хочет отпускать его от себя. Она, пусть даже и неосознанно, стремится не давать ребенку полной самостоятельности. А отец, наоборот, стремится научить ребенка быть самостоятельным, способствует его отделению от матери. Но совместные усилия обоих родителей могут приводить к хорошему результату. Ребенок становится самостоятельным, но не теряет связи со своими родителями. Тему единства и борьбы таких противоположностей, как мужчина и женщина, можно развивать бесконечно. Но в рамках этой аудиокниги Больше одной главы ей посвятить невозможно. В следующей главе речь пойдет о красоте, то есть о критериях внешней привлекательности. На самый главный вопрос, поставленный поэтом Николаем Заболоцким, ответа не ждите, потому что никто еще пока не сумел его найти. Но на многие другие вопросы ответы будут даны. Для разнообразия эта глава будет целиком выстроена в виде ответов на поставленные вопросы. Ответ. Казалось бы, что женщины должны больше ценить физическую силу своего партнера при долгосрочных отношениях, ведь приятно иметь защитника на всю жизнь, а не только на один условный уикенд. Скорее всего, вы именно так и ответили и ошиблись. На самом деле в краткосрочных отношениях сила партнера ценится больше, ведь при таких отношениях мужчине приходится чаще защищать свою партнершу от посягательств других мужчин, которые порой бывают весьма агрессивными. К женщинам, состоящим в долгосрочных отношениях, посторонние мужчины проявляют меньше внимания, поскольку многих отпугивает сам факт пребывания женщины в таких отношениях. А женщины, не состоящие в долгосрочных отношениях, выглядят в мужских глазах более привлекательными. Из разбора женской сексуальной стратегии можно сделать вывод о том, что мужчина, желающий легко заводить интрижки, должен иметь хорошую физическую форму, быть щедрым, и вести себя по отношению к партнерши так, как будто она у него единственная, до нее никого не было, и вряд ли будут после. А мужчина, делающий женщине предложение, в первую очередь должен продемонстрировать свой достаток и умение хорошо зарабатывать. «Ничего нового!» – усмехнулись сейчас многие слушатели – И без того все знают, что сила, щедрость и верность привлекают женщин. Да, разумеется, все вы знали это раньше, но теперь ваше знание стало научным, с чем автор вас поздравляет.